Они обменивались беспомощными, неловкими словами утешения. Слова были ни к чему. Подолгу сидели вместе, молча, и молчание говорило больше, чем слова. Он собрался с силами и с немного болезненной улыбкой протянул ей тетрадь для набросков, которую постоянно носил теперь с собой, чтобы туда писали все все, что хотели ему сообщить. — Если ты захочешь мне что-нибудь сказать, — объяснил он, — ты напиши. — Я плохо понимаю, — только догадываюсь. Я действительно глух, глух, как Тетерев. Она только кивнула. Она не хотела его спрашивать ни о чем, что случилось за это время. Хосефа стало еще сдержаннее, чем обычно. Она окончательно ушла в себя. — и все же теперь он видел ее глубже и отчетливее. Он всегда ощущал Хосефу, как нечто раз навсегда данное, ясное и само собой разумеющееся. Он не задумывался над тем, как она воспринимает ту сторону его жизни, которая не связана с ней. Мужчина его общественного положения не должен отказываться от любви женщины, которая ему приглянется, так уж водится. Хосефа была тут когда она бывала ему нужна, и иного он себя не мыслил, иного не желал, иначе и быть не могло. А он со своей стороны не сердился, что она считает брата более крупным художником, ничего не понимает в его собственной работе, и молчаливой фамильной гордости, ибо ее семья пользовалась гораздо большим уважением, чем его семья. Прошли десятилетия. Раньше, чем она начала понимать, какой он художник и как его всюду ценит. Но полюбила она его еще до того. Полюбила с первого же дня. Иначе разве вышла бы девушка из семьи баеу за какого-то Гою? Он женился на ней отчасти по любви. А главное, потому что она принадлежала к семье баеу Она, конечно, это уж давно поняла и продолжала его любить и совсем мириться. Правда, он догадывался, что Хосефа порой молча страдает, и ему бывало ее жаль. У Франциско было к ней теплое чувство, и он радовался, что теперь и у нее есть основание его жалеть. Но сердце его окончательно смягчилось при виде сына Хавьера. Это был уже не мальчик, а молодой человек, мимо которого редкая женщина пройдет равнодушно авьер сказал отцу, что много думал последние месяцы. Он решил стать художником и надеяться, что отец возьмет его ученики. Гоя с горделивой нежностью смотрел на своего дорогого Хавьера. Теперь, когда умер Мариано, этот сын был большим утешением. Гоя не хотелось чтобы мальчику пришлось так же тяжело, как в свое время ему самому мальчик был по рождению Идальго, и дальго дон ховьер де гоя и баеу по арагонским законам и дальго мог рассчитывать на пособие от отца чтобы не бесчестить себя работой правда теперь они живут в кастилии но арагонский закон хорош ничего не скажешь он франциско охотно его выполнит он пошлет сына за границу в италию во францию Сам он многому научился в Италии, но ему приходилось вечно думать, где бы раздобыть риса, хлеба и сыра на обед. Зато пусть Хавьеру будут легки и жизни годы учения. Когда Агустин свиделся с Гоей, в его хмуром лице что-то дрогнуло. Гои прийтили слова утешения, он грубо спросил. — Ну, как ты тут без меня? Управлялся, много напутал и он велел ему заняться с Сепатером проверкой книг и расчетов. Но потом ему захотелось посмотреть, что за это время сделал Агустин, и тот показал ему свои гравюры, над которыми работал по новому способу Жан Батиста Ля Пренца. Агустин Эстеве внес некоторые улучшения. Гойе был поражен достигнутыми результатами. «Молодец!» Повторил он несколько раз и обычно скупой на похвалы не пожалел слов одобрения своему другу и помощнику. — Этот способ надо было бы теперь называть способом Эстеве, — заявил он. прежняя глубокая связь между ними была восстановлена. Теперь и Франсиско показал Агустину свои сарагосские рисунки —